Предвижу, что противник пережил тогда не самые лучшие минуты в своей жизни. «Подтрунивайте, капитан!» Капризно обиделась Клавдия. «Не без этого, уважаемая учительница, да проститься мне». «Ну, забудьте, наконец, что я учительница. А с чего вдруг?» «Ну, же хотя бы потому, что здесь не школа. Да и вы вряд ли подходите даже для вечерника». И потом, судя по всему, это мешает вам свободно общаться со мной. Уважение, страх или, по крайней мере, опасения перед учительницей сохраняются у каждого из нас с самого детства. Божественная мысль! С этого дня напрочь забываю, кто вы по профессии, — пробормотал Беркут, чувствуя, что сон все же одолевает его. Несмотря на то, что рядом... Прекрасная женщина. Поняв, что капитан продолжает подтрунивать над ней, Клавдия решительно поднялась и направилась к двери. Беркут поднялся вслед за ней, но, растерявшись, не сразу сообразил, каким образом следует задержать ее у себя. Вот именно, капитан, об следует забыть. Тогда, может быть, вам случится вспомнить, что перед вами просто женщина. «Ничуть не хуже некоторых других. Причем вы прекрасно знаете, кого я имею в виду», — отчеканила она, с удовольствием хлопнув дверью перед самым носом Беркута. «А вот и ответ на вопрос. Что привело к тебе сегодня, Клаудио?» — объяснил себе Беркут. Доставив пленного на капе, лейтенант Кремнев устало доложил. В ходе операции один немецкий солдат убит, один взят в плен. Наши потери, Ефрейтор Арзамасцев. Что Ефрейтор Арзамасцев медленно приподнимался из-за небольшого, из мраморной плиты, сооруженного столика Беркут? Мы вернулись без него, товарищ капитан. Что значит вернулись без него? Что это за доклад? Он что, убит, ранен, пропал без вести? Куда он девался, этот ваш ефрейтор Замасцев? Пленный унтер-офицер коменданта как будто бы совершенно не интересовал. Можно считать, что пропал без вести. Странно как-то взглянул лейтенант на Войтич. Еще точнее, попросту дезертировал. Это вы ее! «Покровительницу Валамскую спросите, где Ефрейтор?» Вмешался Мальчевский, кивая на скромно присевшую в углу на ящике в обнимку со своим карабином Калину Войтич. «Почему ее?» «В паре прикрывали наш отход. В паре составляли план Ефрейторского драпа. Теперь уже нехотя понимая, что закладывает девушку, — объяснил Мальчевский. — Было бы намного лучше, если бы капитан сразу же обратился с вопросом к Калине, а не стал бы уточнять у него, что да как. — Время такое пошло. Вселенский драб ефрейторов, а началось все с ихнего фюрера. — Докладываю, — заговорила Войтеч, не поднимаясь. — После выполнения задания, то есть выполнения вашего приказа, Ефрейтор Арзамасцев вышел из окружения и ушел к своим. «Что значит ушел к своим? А мы для него и для вас в том числе кто? Чужие?» «То и значит, что за линию фронта...» «Он, видите ли, к своим ушел, старший конюх царя Муфосоила!» Возмутился Мачевский и возмущал его не столько побег Арзамасцева, сколько то, что участие в его судьбе приняла Калина Войтич. А мы ему действительно кто? Воины племени иракезов? Мы для него получается то же самое, что задрипанные гранадеры Антонеску? Что касается тебя, то на гранадера ты никак не тянешь, отрубила Калина. «Даже задрипанного?» «Прекратить!» — грохнул кулаком по столу Веркут. «Отвечать только на мои вопросы. Вы что, Войтич, знали, что Ефрейтор собрался дезертировать?» «Да не дезертировал он!» Устало вздохнула Войтич. «Не с фронта ведь! Наоборот, на фронт убежал. Разве не ясно?» «Он был бойцом гарнизона». «И находился в моем подчинении», — отрубил Беркут. «Был приказ держать оборону здесь, не мой, командира дивизии приказ, так что это явно дезертирство». Калина опять раздраженно вздохнула. Беркут повел себя именно так, как и предполагал Арзамасов, объявил его дезертиром. Калина понимала — Если в таком же духе капитан сообщит о его побеге в штаб дивизии, судьбе Арзамасцева не позавидуешь. Здесь он находился в окружении. В каменноречии оказался случайно, как и вы, капитан. О существовании лично его, ефрейтора Арзамасцева, командир дивизии даже не догадывается. Так вот, случайно оказавшись в тылу врага, Ефрейтор решил пробиться к своим за линию фронта, и давайте замнем эту историю для полной ясности. Войтич поднялась, пошатываясь от усталости, дошла до полога, которым была завешена выработка, и уже приоткрыв его, предупредила. — Не советую докладывать о дезертирстве. — Я не нуждаюсь в подобных советах окрызился Беркут. Он и сам не понимал, почему вдруг побег Арзамасцева вызвал у него такое раздражение. Впрочем, капитану с самого начала этой каменнореченской эпопеи не хотелось, чтобы Ефрейтор оказался в смерше раньше него. Ибо кто знает, какие сведения он начнет излагать особистым контрразведчикам а главное, как станет трактовать их. Особенно его умение перевоплощаться в образ германского офицера. Но не мог он здесь больше, — изменила тактику Калина. Не тот он человек, который способен ползать по нашим каменреченским подземельям. Он еще нарадоваться не успел потому что выполз из концлагеря, считая из могилы, — Постойте, Войтич, может, сами вы и спровоцировали его на дезертирство? Калина блудливо ухмыльнулась и, дунув на одну из двух освещавших выработку летучих мышей, словно арию куртизанки фривольно пропела. — Так оно все и было, комендант, так и было. Соблазнила Калина Войтеч, твоего ефрейтора прощальным поцелуем. Значит, здесь он воевать не способен. А пройти десятки километров по тылам врага и преодолеть линию фронта он окажется способным? Об этом, Войтич, вы подумали, благословляя Ефрейтора на дурацкий шаг? По-моему, он даже для кастрации уже не годится. Все так же устало, молвила Калина, демонстративно адресуясь при этом к сержанту Мальчевскому. — Как, впрочем, и большинство твоего бессмертного гарнизона, капитан. «На -на — На-на! — возмутился младший сержант. — Причем тебя, Мальчевский, кот облезлы, это особо касается. И вообще, катитесь вы все, отребья лагерные, — а ведь и в самом деле начал было Кремнев, чтобы как-то замять неприятный осадок от тронной речи Войтич. Тут каждый штык навес победы, а он... Знал бы я, что... Движением руки Беркут заставил его умолкнуть и, отпустив всех, кроме него и Мальчевского, начал допрос пленного. Делал он это подчеркнуто, вяло и неохотно, Хотя сам гунтер-офицер, услыхав его добротную немецкую речь, оживился и, охотно рассказывая обо всем, что знал и слышал, принялся выторговывать то, что в его положении выторговать уже было невозможно. Еще через полчаса, сообщив по рации разведданные и приказав расстрелять пленного, капитан отправился в свою комнату. «Не зажигай свет!» — услышал он приглушенный голос Калины, как только взял дверь на засов. «Ты здесь?» — искренне удивился капитан. «А ты решил, что после своей гневной речи в присутствии лейтеранта и Мальчевского явиться сюда я уже не решусь?» «Вообще не ожидал увидеть тебя здесь!» «Замерзая там...» В заснеженных оврагах и на льду реки Я мечтала только об одном — Еще хоть раз в жизни оказаться в твоей постели. После этого хоть на эшафот, Только бы еще раз. Ну, что ты замер у двери? Иди сюда, ложись. Бергус снял шинель И прежде чем опуститься на кровать, Прижался спиной, предусмотрительно натопленный стариком печи. Эта часть теплой стены оказалась возле кровати, но как только он слегка пригрелся возле нее, тут же ощутил у себя на ремне руку женщины. — Клаудия побывать здесь в мое отсутствие не успела? — довольно сурово спросила она. — Неужели донесли? — почти панически ужаснулся капитан. Он так и не сумел определиться, каким образом вести себя с калиной, чтобы в любую минуту не оказаться на виду у всех в самом идиотском положении. Да и вряд ли это было возможно определиться, если учесть, что настроение ее менялось чуть ли не каждый час. По крайней мере, после той первой их совместной ночи. Войтич... Сразу как-то отдалилась от него и вела себя не только холодно, но порой совершенно агрессивно. Словно бы не могла простить капитану своей собственной слабости. Мне действительно пришлось поговорить с ней о майоре, о ее судьбе. Предложил перейти сюда, в дом. «Ты хочешь перевести ее в дом?» рассмеялась Калина. — Ты что, капитан, никогда! Нога ее сюда не ступит. На пороге пристрелю. — Да она и не согласилась, — поспешил успокоить ее Беркут. — Из-за страха перед стрельбой, особенно перед снарядами, до да подземелья отзвуки боев почти не долетают, поэтому в в катакомбах она чувствует себя в безопасности. К тому же там она, рядом с майором, другими ранеными, за которыми начала ухаживать, как медсестра. Не оправдывайся, капитан. В любом случае она не решилась бы обосноваться в нашем доме, поскольку знает. Хоть раз увижу ее на пороге, пристрелю. Это свое пристрелю... Калина, как всегда, произнесла спокойно, почти безинтонационно. Если бы словцо сию слетало с уст любой другой женщины, Беркут попросту не придавал бы ему значения. Но его произносила Войтич.